Новоприбывших просто заселяли в бывшие армейские лагеря. По мнению Колуэла, это соглашение давало определенные преимущества и самим мигрантам. На два года они получали гарантированное трудоустройство, на два года обеспечивались жильем и в течение этих двух лет могли изучать язык и обычаи принявшие их страны. И у них было время подумать о том, где бы поселиться потом. Однако пункт об обязательных отработках подорвал популярность вербовочной программы Австралии в лагерях DP, где это условие восприняли как требование кабального труда. Вызвал он и суровую критику со стороны Советского Союза. По мере того, как холодная война набирала обороты, советская сторона открыто стала называть это требование Австралии явным доказательством того, что вся затейная западными союзниками программа переселения просто способ украсть советских граждан и заодно граждан восточноевропейских стран и использовать их как рабскую силу в собственных колониях. Некоторые представители австралийского профсоюзного движения придерживались похожей точки зрения. Независимый политик Джек Лэнг критиковал правительство Лейбористов за то, что они ввезли в страну массу рабов под видом иммигрантов с явным намерением использовать их в дальнейшем, чтобы раздавить профсоюзное движение. Поскольку у Австралии не было в послевоенной Германии своего гражданского представительства, было решено, что назначенная австралийским министерством иммиграции комиссия для отбора мигрантов будет действовать под общим надзором австралийской военной миссии в Берлине. Джордж Винсент Гринхолк чиновник миграционной службы британского содружества в Берлине возглавлял отборочную комиссию, которая поначалу состояла из двух сотрудников иммиграционной службы, одного военного врача и сотрудника армейской разведки. и С октября 1947 года была развёрнута в германском Бад-Перменте в британской зоне оккупации. Члены комиссии были новичками, Они ничего не знали о Европе вообще и о перемещенных лицах в частности, и им приходилось всецело полагаться на помощь переводчиков, обычно из числа самих ДП. Их опросник коряво перевели на немецкий. При принятии решений об отборе кандидатов комиссия уже зависела от АИРО, которая предварительно отбирала заявки тех ДП, с кем предстояло провести беседы. Колуэлл рассказывал. Австралия нуждалась в первую очередь в тружениках с мозолистыми ладонями. Спрос на людей свободных профессий был крайне ограничен, и возникали сложности с признанием университетских степеней и прочие подобные проблемы. Мы ни в коем случае не собирались брать торговцев и всяких лавочников. Очень распространено было предубеждение против интеллектуалов, специалистов и студентов. Генерал-майор Фредерик Галлиган, глава австралийской военной миссии, занял ту же позицию и предупредил ДП, что здесь не будут предоставлять ни малейших привилегий представителям этих групп. Под словом здесь он, вероятно, подразумевал Германию, однако по-настоящему речь шла об Австралии. У профессионалов из числа DP старались отбить желание переселиться в Австралию уже на этапе подачи заявок, ведь требовалось согласиться на отбывание двухлетней трудовой повинности по направлению австралийского правительства. Кроме того, Австралия выставляла повышенные требования к уровню физического здоровья будущих иммигрантов. Члены австралийской отборочной комиссии отвергли больше кандидатур по медицинским показаниям, чем комиссии других стран. Более 50% кандидатов, прошедших собеседование, получили отказ по причине выявленных небольших недостатков, таких, например, как малый рост. Отбраковывали и перемещенных лиц с протезами ног или их дефектами, потерявших глаз. Не желала Австралия принимать людей с варикозным расширением вен, конъюнктивитом, дерматитом и испорченными зубами, потому что считалось, что мигранты часто используют подобные недуги как отговорки, чтобы бросить тяжелую работу и поскорее вернуться в город оказалось, что найти достаточное количество мигрантов, пригодных для тяжелого ручного труда, намного сложнее, чем думали в Австралии поначалу. Это стало понятно, когда в конце 1947 года на борт парохода Генерал Стюарт Хейнцельман взошла первая группа из 844 мигрантов, латыши и прочие прибалты из числа ДП. Первая трудность состояла в том, что эти люди уже привычно лгали о своем происхождении, когда отвечали на вопросы отборочных комиссий. Вторая заключалась в том, что и сами австралийцы пренебрегли рекомендованными правилами отбора и отдавали предпочтение тем кандидатам, кто хоть немного знал английский, то есть тем самым образованным специалистам, которых Австралия как раз и не желала брать. Таким образом, среди пассажиров "Хейцельмана" почти не было видно тружеников и тружениц с мозолистыми руками, о каких мечтал Колуэлл. А за время плавания многие из них претерпели удивительные метаморфозы и к моменту прибытия в порт назначения превратились из пролетариев в образованных представителей среднего класса. Из мужчин, зашедших на борт парохода, 586 человек были записаны рабочими, и 142 крестьянами, более или менее в соответствии с изначальными рекомендациями. А среди женщин-мигранток насчитывалось 77 домашних работниц и официанток, 32 машинистки и 6 младших медсестёр. Ни один мужчина, ни одна женщина не значились в списках как квалифицированные специалисты. А вот по прибытии, встречавших корабль сотрудников иммиграционной службы, приятно удивило, что очень многие мигранты говорят по-английски и вообще, оказывается, очень приличные люди, то есть благопристойного вида, с правильной речью, явной среднего класса. У одной из официанток, как выяснилось, имелся диплом историка. Она окончила Рижский университет и работала археологом в музее. Другая изучала медицину в Гейдельбергском университете, а третья когда-то преподавала теологию. Мужчины тоже, как обнаружилось, были в прошлом юристами, дипломатами и оперными певцами. Невидимые русские Нежеланные евреи. Отсутствие русских или советских граждан в номенклатуре австралийской отборочной комиссии отражало общую практику, которой придерживались и международные организации, занимавшиеся беженцами, и западные оккупационные режимы в Европе. В удостоверения перемещенных лиц редко вписывалась национальность русский или гражданин СССР, ведь Советский Союз требовал насильно репатриировать всех этих людей. Не вполне понятное обозначение украинец украинка впервые начали вносить в удостоверение ДП в марте 1947 года. И то лишь после жарких споров среди западных союзников о том, можно ли такое писать, ведь нет же такого государства Украина. Однако украинское лобби в Северной Америке оказалось очень напористым, и к тому же имелся обнадюживающий прецедент. В США уже признали существование национальности еврей, хотя еврейское государство появилось на карте мира только в 1948 году. И между властями западных стран возникла рабочая договоренность не различать украинцев польского, то есть западноукраинского и советского происхождения. На практическом уровне это означало, что бывшие советские украинцы не подлежат репатриации наравне с выходцами с Западной Украины. Неясно, хорошо ли разобрались австралийские миграционные чиновники в этих тонкостях и желали ли они вообще в них вникать. Возможно, они просто думали, что все украинцы до войны были гражданами Польши. В любом случае, если IRO направляла к ним кандидатов на переселение, которые в документах значились украинцами, никто не пытался это оспорить. Однако к появлению еще менее понятного обозначения белый русский в качестве национальности IRO уже не имела отношения. По-видимому, оно возникло стараниями самих ДП белорусов, которые осаждали австралийскую отборочную комиссию требованиями включить их в список предпочтительных национальностей. Беларусь граничит с Украиной, и обе они прилегают к России у западной ее границы. История раздела Белоруссии между Советским Союзом и Польшей очень напоминала историю Украины. Само название Белоруссия, Белая Русь вводило в заблуждение. потому иногда его переводили на английский буквально, как White Russia, и белорусов соответственно называли White Russians, белыми русскими. Эта закулисная борьба белорусов была частью их общего стремления добиться для себя такого же признания отдельным народом, какое украинцы, тоже не имевшие отдельного государства, уже получили в 1927 году. Галеган передал требования белорусов в Канберу, добавив от себя, что это очень хорошие ребята и посоветовал включить их в список приоритетных национальностей, хотя сам он и не вполне понял, кто они такие. Эти самые белые русские, писал он, по-видимому, белые русины или белорусы. Русины здесь просто подхваченное без понимания слова. Его любили использовать сами белорусские националисты, стремившиеся к международному признанию белорусов как отдельной нации. Канбера поддалась на уговоры и внесла в свой список белых русских. Но тут была одна загвоздка. Так уже называли русских эмигрантов первой волны. Естественно, вскоре возникла путаница, а потом оказалось, что именно так чаще всего и трактуется это выражение. В июне 1949 года Министерство иммиграции, говоря о белых русских без гражданства, как о группе, внесённой в список приоритетных национальностей для массового переселения в Австралию в августе 1948 года, имело в виду отнюдь не уроженцев Белоруссии, а именно довоенных эмигрантов. Из-за того, что русские мигранты первой волны покинули родину задолго до Второй мировой войны, международные организации по делам беженцев относили их именно к беженцам, а не к перемещенным лицам. И как таковые, они официально не могли претендовать на опеку и содержание UNHCR и уж тем более на участие в программе переселения. И все таки многим из них как-то удалось попасть в лагеря ДП, находившиеся в Германии и Австрии. Хотя у АИРО полномочия были шире, и ее забота распространялась не только на перемещенных лиц, но и на беженцев, Австралия, заключая соглашение с АИРО, договаривалась о приеме мигрантов лишь из числа ДП. Несмотря на это, понятно, что русские мигранты все таки въезжали в Австралию в рамках программы массового переселения под эгидой Айроу. Менее понятно другое. Замечал ли это тогда кто-нибудь в Австралии? Русские обеих категорий, и бывшие советские граждане, и бывшие мигранты, часто приезжали под чужими флагами, что делало их невидимками в официальных бюрократических реестрах. Конечно, их могли опознавать именно как русских сотрудники миграционной службы, которые сталкивались с ними лицом к лицу. Но вероятно, эти чиновники помнили о насильственной репатриации 1945 года и не имели никакого стимула разоблачать обманщиков. Один такой служащий, работавший в отборочной комиссии в Германии в 1949 году, позднее вспоминал: "В ту пору мы вытаскивали из-за железного занавеса людей почти всех национальностей. Очень многие заявляли, что они венгры или чехи, но вполне может быть, что их родиной была матушка Россия. Только дознаться до правды не было никакой возможности, и я думаю, никому особенно не хотелось в этом копаться. UNHCR представляла их как семью или как группу такой или иной национальности, а мы просто принимали эти слова на веру. Готовность Австралии закрывать глаза на въезд русских и советских граждан шла на пользу мигрантам еще и по другой причине, а именно потому, что далеко не все советские граждане, которых часто собирательно называют русскими, были славянами и вообще могли быть с уверенностью отнесены к европейцам. Советский Союз был многонациональным государством, где официально признавалось существование множества народов. В их числе были и многие мусульманские и азиатские народы: татары, калмыки, буряты и так далее. Сторонники иммиграционной политики Белой Австралии наверняка устроили бы переполох, если бы осознали, что возможен въезд в страну представителей всех этих народов. В этом смысле США оказались более подкованными, чем Австралия, и американские чиновники, встревожившись, провели ряд совещаний, чтобы решить, как быть с явными неевропейцами из числа советских граждан. В итоге они постановили, что просто всех их будут считать европейцами, чтобы не вносить лишние сложности в иммиграционный процесс.